Глава третья. Самопознание. Использование биохакинга для улучшения здоровья. Эпиграф. Биохакинг – это применение передовых научных знаний для экспериментов над одним индивидом с целью улучшения ментального, физического и духовного здоровья. Молли Малуф. Многие из нас живут на автопилоте. Изо дня в день мы продолжаем делать то, чего все от нас ожидают. Мы следуем правилам, едим то, что едят все, двигаемся как все и работаем как все. Зачастую мы даже не осознаем, что наше поведение подвластно мощному социальному влиянию, которое соблазняет нас есть неимоверно вкусную пищу, пользоваться неимоверно удобным транспортом и поглощать неимоверно раздражающий контент. Биохакинг отключит ваш автопилот вы станете отдавать себе отчет в своих действиях и их влиянии на организм и мышление, а также использовать полученные знания, простые и сложные, требующие и не требующие высокотехнологичных решений для оздоровления и оптимизации биологических показателей. Вы сможете контролировать, обслуживать и при необходимости чинить самих себя. Но биохакинг — это не только умение распознавать сигналы вашего сложного организма о том, что что-то не так до появления больших неприятностей, но и способность самостоятельно решать уже существующие проблемы. Изменение образа жизни – процесс непростой, но биохакинг поможет вам справиться с ним, отключив автопилот ваших привычек. Он вооружит вас методами – самопознание через наблюдение, измерение и контроль, и средствами – лабораторные анализы, практики, вмешательства и инструменты отслеживания динамики, необходимыми для воплощения перемен в жизнь. Тело — ваш дом. Его призвание — удовлетворять ваши потребности и защищать вас. Мы все рождаемся с набором датчиков, уведомляющих нас о возникновении проблем. Но мы разучились слышать их сигналы тревоги. Биохакинг предлагает нам увеличить громкость этих сигналов и научиться правильно их интерпретировать. Но не надо воспринимать биохакинг как средство мгновенного достижения нужных результатов. Это небольшие повседневные шажки на пути к большой цели. Вся суть настоящего стабильного здоровья состоит в постепенном формировании устойчивых полезных привычек и постоянной работе над собой. Я уже показала вам несколько путей в биохакинг, а, возможно, вы уже активно пользуетесь им, не осознавая этого. Но если вы и правда хотите присоединиться к мировому сообществу биохакеров и стать частью быстро растущего круга участниц этого движения, вам будет полезно узнать чуточку больше о том, что такое биохакинг на самом деле. В обществе распространено много ошибочных мнений по поводу биохакинга, и я предлагаю вам разобраться во всем, что связано с этим, на первый взгляд, новомодным трендом. Биохакинг появился не вчера. Бытует заблуждение, что биохакинг всегда связан с новейшими технологиями. Иногда это и правда так, но не всегда. Он бывает дорогим, но тоже не обязательно. Люди занимались биохакингом на протяжении всего своего существования. Сам термин «биохакинг» действительно придумали недавно, но обозначаемые им методы поиска решений проблем, обеспечения выживания и оздоровления также стары, как наш вид. Благодаря биохакингу человечество смогло достичь высокого уровня развития и сможет пойти еще дальше. Действительно, Сейчас мы располагаем множеством средств для отслеживания, измерения и анализа, о которых раньше и мечтать не могли. А некоторые высокотехнологичные приборы и до сих пор недоступны большинству населения. Но многие старые техники — медитация, дыхательные упражнения, закаливание, отслеживание менструального цикла, интервальное голодание и китоз — все еще работают. И иногда даже лучше современных, таких как непрерывный мониторинг уровня глюкозы в крови, отслеживание показателя максимального потребления кислорода, вариабельности сердечного ритма, количество пройденных шагов, насыщенности крови кислородом, оксигенации и многое другое. К счастью, вам доступны и те, и другие методы. Существует множество бесплатных или очень дешевых вмешательств, которые помогут вам улучшить здоровье, продуктивность и прочие показатели. И помните, любые разумные инвестиции в биохакинг быстро и полностью окупятся. Основополагающим принципом биохакинга является взгляд на тело как на систему систем. Самопознание через биохакинг позволяет нам лучше понять всю сложность работы нашего организма через изучение влияния образа жизни на разные системы нашего тела. Ваш опорно-двигательный аппарат, мозг, пищеварительная, эндокринная и сердечно-сосудистая системы, через их взлом — можно прийти к значительному улучшению здоровья и оптимизации вашей жизни. Биохакинг может помочь в достижении поставленных задач. Начало вашего пути в биохакинге в значительной степени зависит от того, какие цели вы преследуете. Хотите ли вы наладить работу своей гормональной системы, чтобы облегчить симптомы ПМС или забеременеть? Или вашей целью является улучшение физических и умственных способностей? Может быть, вам хочется укрепить иммунитет, чтобы реже заболевать? Или же вам не терпится избавиться от изжоги, боли в суставах или затуманенности сознания? Какими бы ни были ваши мотивы, вы можете найти способы воздействия на ваш организм, которые заставят его работать именно так, как вам хочется. И для этого вам не нужно быть гением, миллиардером или ученым. Все, что вам понадобится, это желание лучше изучить ваш организм и использовать весь его потенциал настолько долго, насколько это вообще возможно. Сбор информации ⁇ важная часть биохакинга. Так, например, чтобы узнать, не испытываете ли вы недостаток витамина D, можно сдать анализ крови. 50-80 нанограмм на миллилитр ⁇ это норма. Ниже 30 нанограмм на миллилитр начинается недостаток, а ниже 20 нанограмм на миллилитр Дефицит. От дефицита витамина D, пагубно влияющего на иммунитет, гормональный баланс и уровень сахара в крови, страдают около 42% граждан США. Осведомленность об этой проблеме и принятие мер по ее предотвращению, например, частое пребывание на солнце и прием витаминов, это и есть биохакинг. Биохакинг также позволяет определить, коррелируют ли собраны объективные данные, такие как пульс, уровень глюкозы в крови или качество сна, с вашими субъективными ощущениями. Например, с чувством тревоги или спокойствия, голода или сытости, усталости или бодрости. И что может означать их несовпадение? Вы поразитесь, сколько всего можно узнать о своем организме благодаря таким наблюдениям. Вы когда-нибудь срывались на вторую половинку просто из-за того, что очень хотели есть? В Америке такое состояние называют «hangry». От английского «hungry» — «голодный» плюс «angry». Злой, взвинченный от голода. Совокупность голода и гнева – крайне обманчивый внутренний сигнал. Вам кажется, что близкий человек специально пытается вывести вас из себя, хотя на самом деле вам просто надо поесть. Если бы вы носили систему непрерывного мониторинга гликемии, то поняли бы, что на самом деле всему виной понижение уровня сахара в крови. Кстати, еще при помощи системы можно узнать, какая пища вам лучше подходит и как ваш организм реагирует на перемены в образе жизни. Подробнее об этом устройстве мы поговорим в главе 7. Биохакинг буквально создан для женщин. Современный биохакинг зародился в Кремниевой долине. Большинство специалистов, работающих там, — мужчины, поэтому в биохакинге, как и в сфере технологий, долгое время бал правили именно они. Начав ходить на посвященные биохакингу мероприятия, Я поразилась малому количеству присутствовавших там женщин. Это были мальчишечьи тусовки. Тем не менее, биохакинг нельзя назвать по-настоящему мужским видом деятельности. Посмотрите на тех, кто действительно им занимается, а не только записывает подкасты или пишет блоги. Я вообще считаю, что первыми биохакерами стали именно женщины. У нас просто не было другого выбора. Иначе гормональные циклы, начинающиеся в пубертатный период и кончающиеся только с приходом менопаузы, мешали бы нам не только жить, но и выживать. Мы просто не могли себе позволить ежемесячно выпадать из жизни на неделю. Нет, мы продолжали жить в обычном ритме, рождали и воспитывали детей, искали и готовили пищу, решали проблемы, трудились над сплочением общин и занимались многим другим на протяжении миллионов лет эволюции человечества. Мы делали это, несмотря на усталость, раздражительность, кормление грудью и менструальное кровотечение. Поэтому нам приходилось приспосабливаться, еще и без помощи технологий. Просто взгляните на то, чем занимались люди за тысячелетия до того, как кто-то придумал слово «биохакинг», и вы увидите, что он всегда был частью женской жизни. Женщины всегда следили за своими гормональными циклами, фертильностью, послеродовыми изменениями и менопаузой. Нам под силу оптимизировать детородную функцию или предотвратить рак груди. Мы хотим знать, что у нас и у окружающих пошло не так, в чем причина и что можно сделать. Зачастую мы лучше мужчин понимаем сигналы своего тела, больше заботимся о потребностях здоровья и о благополучии наших близких, а также более внимательны к вопросам восстановления и поддержания здоровья. Женщины также чаще имеют дело с врачами, чем мужчины. Мы ходим к ним на приемы, чтобы получить противозачаточную или заместительную гормональную терапию, пройти профилактический осмотр, вылечить синдром поликистозных яичников, фиброму, эндометриоз, получить консультации по поводу фертильности, беременности или выкидыша и для многого другого. В целом, зачастую мы хорошо разбираемся в своем здоровье и вкладываем в него много сил. Большая часть литературы о биохакинге написана мужчинами. Почти все популярные высокотехнологичные инструменты и методы тоже придумали мужчины а это значит, что они рассчитаны для работы с мужским организмом, а не с женским. Раз уж на то пошло, даже исследования в области классической медицины до сих пор в основном проводятся с участием мужчин. Следовательные результаты таких изысканий не всегда применимы к женщинам. Представительниц прекрасного пола не приглашают к участию в испытаниях, потому что их дороже и сложнее изучать из-за цикличности гормонального фона. Однако цикличности есть та причина, по которой биохакинг парней не всегда работает на нас. Между нами полно гормональных и физиологических различий. И, что не менее важно, с точки зрения эволюции, у нас разные биологические императивы. Вполне естественно, что нужды организма, созданного для преодоления тягот беременности и заботы о потомстве, значительно отличаются от потребностей организма, заточенного на охоту и борьбу. Как говорит нутрициолог и спортивный физиолог Стейси Симс, ты не миниатюрная версия мужчины так что перестань есть и тренироваться, как он. Кетогенная диета – хороший пример того, почему мужской биохакинг нам не всегда подходит. Многие женщины, попробовавшие эту диету, очень много жиров, очень мало углеводов, обнаружили, что она работает лишь несколько месяцев, после чего у них ухудшается самочувствие или они снова набирают вес. Некоторые девушки расцветают благодаря кето-диете, но при продолжительном использовании большинство она не подходит. Но это не значит, что кетоз, сжигание жиров вместо глюкозы, плох сам по себе. Просто женщинам, особенно тем, кто находится в детородном возрасте, из-за менструальных циклов нужно больше углеводов, чем мужчинам, и поэтому они лучше реагируют на циклическую кетогенную диету, более известную как белково-углеводное чередование. Несколько дней с углеводами, несколько дней без них. Особенно это полезно спортсменкам. Менструальный цикл сильно влияет на наш уровень энергии в течение всего месяца. На разных этапах цикла организм по-разному усваивает пищу, воспринимает физические нагрузки и справляется со стрессом. Так что если в эту неделю кетогенная диета работает отлично, то уже в следующую она может быть не так полезна. Для циклической природы женского организма, как правило, лучше подходят циклические диеты и циклические тренировки. Конечно, наши тела и гормональный баланс меняются еще и на протяжении всей жизни. С точки зрения биохимии, ежемесячно любая женщина как минимум 4 раза с каждой сменой фазы цикла словно превращается в другого человека. То же самое происходит и на разных этапах нашей жизни. В детстве, в подростковом возрасте, первые взрослые годы, в детородном возрасте, во время беременности, после родов, в период менопаузы и постменопаузы. Тем временем жизнь мужчин в основном делится на три периода – детство, зрелость и старость. А их гормональный фон достаточно стабилен на протяжении каждого из этих этапов. Все зависит от того, прибегают они к гормональной терапии или нет. Говоря же о смене веса, и о его наборе, и о похудении, любые целенаправленные манипуляции над вашим весом – это биохакинг. Стоит отметить, что женщины должны использовать более сложный подход, чем просто контроль калорий так как наши гормоны сильно влияют на метаболизм. Именно поэтому мужчины легче нас сбрасывают вес. Зачастую парни пытаются вогнать свой организм в разные состояния при помощи экстремальных методов вроде голодания, китоза или снижения потребления калорий. И у них эти радикальные стратегии нередко дают результат. Но на женщинах они не сработают, потому что биологические императивы сделали наши организмы более чувствительными к отсутствию питательных веществ. Когда девушка лишает себя еды посредством голодания или кетогенной диеты, например, ее метаболизм замедляется. Это реакция адаптации. Если бы еды не хватало, а вам пришлось бы еще кормить ребенка, замедленный обмен веществ позволил бы вам обоим выжить. Теперь вы понимаете, почему мы лучше реагируем на плавные изменения, а не на напористость. Все это обусловлено эволюцией. Человеческая примитивная генетика развилась таким образом, чтобы мужчины могли охотиться и собирать пищу в экстремальных условиях. Возможно, им придется отбиваться от хищников или долгое время выживать в диких условиях без еды. Какие бы трудности ни обрушились на них, они должны выстоять и принести домой еду. Женщины же, наоборот, должны быть всегда готовы к экстренным ситуациям внутреннего характера наподобие беременности. Интересно, что в период постменопаузы женщины лучше справляются с метаболическим стрессом и получают от него больше пользы, чем в более молодом возрасте. Так происходит потому, что наш организм перестает переживать из-за беременности. Если на этом этапе своей жизни женщина здорова и не пребывает в состоянии эмоционального стресса, ей будет легче даваться продолжительная кето-диета, голодание и интенсивные тренировки. И это хорошо, ведь с возрастом мы становимся все менее чувствительными к инсулину, что делает набор веса легче, а похудение сложнее. Не стоит забывать, что помимо биологических различий между мужчинами и женщинами, существуют еще культурные. Например, женщины больше подвержены развитию пищевых расстройств вроде компульсивного переедания или нервной артерексии, помешанности на здоровой еде. Нас всюду окружает культ диеты общественное мнение, ставящее женскую привлекательность превыше всех остальных качеств все это может оказать влияние на то, как и почему мы занимаемся биохакингом. Каковы бы ни были ваши цели, биохакинг поможет вам наладить гормональный баланс так, чтобы работа вашего мозга и качество сна улучшились, а стресс начал приносить вам пользу при помощи гармезиса. Благодаря биологическим циклам и мудрости вашего тела вы сможете понять, когда стоит заняться делами, требующими максимальных усилий, а когда лучше расслабиться. Вы сможете улучшить ваше здоровье, повысить уверенность в себе, а также прийти к личностному росту и стабильности в отношениях. Вы сможете заниматься крышесносным и безопасным сексом, а также узнать, как стать счастливой, получать удовлетворение от жизни и как наладить связь не только со своим телом, но и с самой природой, которая, как и женщины, тоже живет циклами. Биохакинг может спровоцировать орторексию. Биохакинг, и правда, может повлиять на развитие этого заболевания. Так как иногда женщины начинают чересчур заботиться об отслеживании всех аспектов питания, калорий, веса и тренировок. А если цифры не показывают желаемого результата, демонстрировать нервозность. Схожими заболеваниями являются ортосомния, помешанность на правильном сне, ассоциированная с использованием устройств для измерения качества сна и зависимость от тренировок, которая может быть следствием использования гаджетов, подсчитывающих сожженные калории. Время тренировок пройденные за день шаги и так далее. Когда начнете отслеживать свои показатели, старайтесь делать это без фанатизма. Если вы подвержены обсессиям, вам стоит уделять меньше внимания количественным данным. Вместо этого лучше прислушивайтесь к своему организму. Обращайте внимание на любые сигналы развития обсессии или тревоги и занимайтесь биохакингом по-женски, принимая во внимание индивидуальные циклы вашего организма а также изменения энергетических потребностей и возможностей. С чего начать биохакинг? В этой аудиокниге вы найдете множество методов и инструментов биохакинга, но для начала давайте составим систематический план обследования и оздоровления вашего организма. При работе с пациентами и во время преподавания в Стэнфорде я всегда использую стратегию оптимизации здоровья, основанную на научных методах. Запомните, вся суть биохакинга заключается в отключении вашего автопилота и изучении процессов, происходящих внутри вас. Это поможет вам избавиться от того, что высасывает вашу энергию и выработать привычки, повышающие запас жизненных сил. Далее. Мы рассмотрим план, при помощи которого я обычно объясняю свои рекомендации по оптимизации здоровья. Шаг первый: определяйте. Для начала очень важно понять, какие цели вы преследуете. Возможно, вы хотите нормализовать уровень сахара в крови или стать сильнее, а может, улучшить состояние здоровья или нормализовать гормональный фон для повышения фертильности. Чтобы лучше понять свои устремления, уделите время размышлениям, запишите идеи в блокнот или даже попробуйте вести дневник. Если у вас много целей и мотивирующих факторов, начните с одной, самой важной, или выберите максимум три. Шаг второй. Уточняйте. Определившись с задачами, взгляните на историю болезней, вашу и семейную, и оцените свое нынешнее состояние здоровья. Напишите список всех заболеваний, которыми страдают члены вашей семьи, и выделите те, развитие которых вы хотите предотвратить или остановить, если уже имеете дело с каким-то недугом. Затем дайте честную оценку вашего самочувствия, опираясь на субъективные ощущения. Если бы вас попросили угадать состояние вашего здоровья, что бы вы ответили? Подумайте о ваших уязвимых местах. Например, это может быть генетическая предрасположенность к какой-нибудь болезни или что-то, что вас уже беспокоит. Ваши слабые стороны могут стать источником силы, если вы решите отдать приоритет работе над ними. Например. Если у вас проблемы с пищеварительной системой, стоит сначала заняться ими, так как едим мы каждый день, и питание играет очень важную роль в процессе синтеза энергии. А если у вас в семье наблюдается наследственная предрасположенность к диабету, лучше сконцентрироваться на контроле уровня сахара в крови. Шаг третий. Измеряйте. Биохакеры уделяют львиную долю внимания различным измерениям. Следите за показателями жизненно важных функций частотой сердечных сокращений, температурой тела, весом и артериальным давлением. Если есть возможность, попросите выписать вам направление на основные анализы. У меня на сайте есть список из 20 анализов, которые помогут понять, в каком состоянии находится ваше здоровье прямо сейчас. Анализ состава тела покажет, сколько висцерального жира содержится в вашем организме. Использование систем непрерывного мониторинга гликемии позволит выявить проблемы с сахаром в крови а смарт-часы будут считать ваши шаги и оценивать качество сна. Зафиксировав исходные данные, вы сможете отслеживать изменения показателей со временем. Более детально мы обсудим все эти устройства и вмешательства в других частях этой аудиокниги. Ценность лабораторных анализов. Никому не нравится, потратившись на аудиокнигу, потом слушать о необходимости снова расходовать деньги, поэтому я не буду уговаривать вас сдавать анализы, Тем не менее, если вы и правда хотите серьезно заняться биохакингом, вы должны понимать, что есть вещи, о которых вы можете узнать лишь из результатов разнообразных анализов. Лабораторные тесты нужны не только для диагностики. В биохакинге они выступают в качестве незаменимого инструмента, посредством которого вы можете лучше понять, как работает ваш организм, что очень важно, так как помогает выбрать правильное направление движения. Анализы также способствуют развитию самопознания. Получив объективную информацию о неполадках вашего тела, вы научитесь чувствовать их самостоятельно. На своем сайте я разместила исчерпывающий список анализов, ориентированных на разные цели. Там представлены как обязательные, по моему мнению, базовые лабораторные тесты, которые вам с радостью выпишет ваш лечащий врач, так и более сложные, за назначением которых потребуется обратиться к доктору функциональной медицины. Зайдите на сайт Института функциональной медицины, чтобы найти специалиста. Все анализы распределены по группам в зависимости от целей, которых вы хотите достичь. Более того, я составила описание тестов и их результатов, не просто в форме «нормально» или «ненормально», но с позиции оптимальности показателей для того или иного случая, чтобы вы понимали, к чему стремиться. Технологические компании чутко реагируют на существующий спрос – Благодаря этому у вас есть возможность купить все необходимое для некоторых анализов и провести их самостоятельно. Шаг четвертый. Анализируйте. Разобравшись с целями, мотивацией и факторами риска и получив исходные показатели, вы, наконец, можете сконцентрироваться на объективной оценке уровня вашего здоровья и выявлении проблем, которые требуют первоочередного решения. Обобщите все, что удалось узнать, и составьте индивидуальный план действий. Я советую хранить всю информацию в одном месте, чтобы можно было легко найти ее и оценить изменения параметров в ответ на перемены в вашем образе жизни. Если вы моложе 30 лет, извлекайте пользу из своей юности. Привычки, выработанные сегодня, останутся с вами и после смены гормонального фона, так что позаботьтесь о них сейчас, и вам не придется решать проблемы со здоровьем в будущем. Если вам больше 30, скорее всего, у вас уже есть труднопреодолимые привычки которые не идут вам на пользу. Также, вероятно, на ваше время и ресурсы претендует множество противоречивых жизненных факторов. На этом жизненном этапе любые изменения требуют приложения больших усилий, но все они с лихвой окупятся, когда вы станете более выносливой и энергичной. Если вы старше 50, и у вас уже начался гормональный переход, не отчаивайтесь, увеличить производство клеточной энергии никогда не поздно. Прислушайтесь к своему организму, чтобы понять, как он изменился с возрастом, и решите, какие перемены вас устраивают, а какие нет. Многие аспекты так называемого естественного старения на самом деле не так уж и естественны, и даже не обязательно, и вы можете от них избавиться. Шаг пятый. Оптимизируйте. На этом этапе вы должны начать применять свой план действий на практике. Меняйте привычки, начинайте прием биологически активных добавок, проходите процедуры, корректируйте рационные и так далее. Формирование здоровых привычек – ключ к оптимизации. В следующих главах этой аудиокниги я дам вам полезные ориентиры, а вы сможете выбрать привычки, которые хотите в себе воспитать и от которых хотите избавиться. Перемены, вносимые вами сегодня, оптимизируют ваше старение и увеличат продолжительность здоровой жизни. Шаг шестой. Отслеживайте. Круг, начинающийся с цели и заканчивающийся конкретными действиями, обязательно должен замыкаться контролем любых изменений, от симптомов и результатов анализов до биоиндикаторов и прочих показателей. Только так вы сможете понять, какие методы работают на вас, а какие нет. После оценки результатов вы можете начать весь процесс заново, наметив новые цели по оптимизации вашего здоровья. Начните с отслеживания. Хотя это и последний шаг в нашем плане, он может стать хорошей отправной точкой для вашего пути в биохакинге. Что можно измерить, можно изменить? Я призываю вас подумать, чего вы больше всего хотите достичь в плане своего здоровья и начать следить за этим показателем. Заведите дневник и пишите в нем о переменах в самочувствии, чтобы понять, как смена образа жизни влияет на ваш организм. Возможно, вы и так этим занимаетесь, Тогда попробуйте уделять мониторингу больше внимания или осознанности. Смарт-часы, при помощи которых вы контролируете количество пройденных за день шагов, — это биохакинг. Ваш дневник питания — тоже биохакинг. Календарь месячных, не дающий этим дням застать вас врасплох — биохакинг. Отслеживание результативности на тренировках — да, и это биохакинг. Что именно вы будете отслеживать, зависит, Только от того, что вы хотите поменять. Если ваша цель ⁇ сбалансировать питание, следите за своим рационом. Если хотите улучшить спортивную форму, отслеживайте результаты ваших занятий спортом и количество шагов. Если вам нужно наладить гормональный фон, следить за наступлением перемена паузы или рассчитывать окно фертильности, контролируйте менструальный цикл. Чуть позже вы узнаете о продвинутых способах взлома этих составляющих вашего здоровья. А пока... Достаточно начать с фиксации информации о вашем рационе и тренировках, использования шагомера и или наблюдения за самочувствием во время месячных. Также важно понимать, что отслеживание не должно длиться вечно. Чем больше вы этим занимаетесь, тем лучше будете чувствовать свои показатели. И в конце концов, когда у вас уже выработаются хорошие привычки, нужда в постоянном мониторинге должна отпасть. Например, в свое время регулярное ношение системы непрерывного мониторинга гликемии позволило мне научиться самостоятельно определять, когда мой уровень сахара в крови повышен или понижен. Поэтому я больше не ношу его на постоянной основе, а лишь иногда надеваю на пару недель, чтобы проверить свои ощущения. В целом же, я всегда сама понимаю, когда мне нужно перекусить, потому что сахар упал. Немного поменять рацион, если он достиг пограничных значений нормы, или же пойти на кардиотренировку, чтобы быстро понизить его уровень. Составляем режим дня. Давным-давно у меня был длинный список оздоровительных практик, которыми я старалась заниматься каждый день. Слишком амбициозно. Я пыталась добиться улучшений всех аспектов моей жизни сразу. Сейчас мой список намного короче. Советую вам самостоятельно составить списки дел на утро и на вечер. Они помогут привести в порядок повседневную жизнь и здоровье. Я привожу здесь собственные списки. Заметьте, я не всегда четко придерживаюсь их. Если какие-то элементы подходят и для вашего образа жизни, можете смело встраивать их в свой режим дня. Вот, например, список моих дел на утро. Пробуждение. Настроиться на свершение или визуализировать свои намерения. Пятиминутная дыхательная гимнастика. 15 минут медитации. Почистить зубы. Выпить стакан воды. Заварить кофе, чай или отвар перекусить перед тренировкой, зарядка и растяжка, принять душ, накраситься, одеться, прием утренних добавок, составить план на день. А вот мой план на вечер. Поужинать до 18.00-19.00, закончить все дела к 20.00 и начать отдыхать, восстановительные упражнения PMF, инь-йога, использование акупунктурного коврика, массажного пистолета или инфракрасного нагревательного мата, МФ – лечение при помощи импульсивного электромагнитного поля, направленное на заживление переломов и сокращение времени восстановления. Умыться и увлажнить кожу лица, почистить зубы, в том числе с помощью зубной нити и язык, прием вечерних добавок, почитать, визуализация, медитация или молитва, лечь спать. Чем больше вы узнаете, тем оптимальнее для вас и насыщеннее будет ваш режим дня и тем больше будут меняться ваши списки дел при формировании новых привычек и целей. Главной задачей биохакинга является обретение основополагающих знаний и мотивации для поддержания здоровья и разумного контроля над жизнью. Прилежание и практика научат вас интуитивно понимать, что полезно для вашего организма, и жить в гармонии со своей природой. Но пока ваш путь только начат, я предлагаю заняться поэтапным преображением вашего образа жизни. Шажок за шажком. Советы из этой главы. Подумайте о своей мотивации и определите цели. Что бы вы хотели улучшить в своем здоровье? Оптимизация в каких сферах важна именно для вас? Изучите историю болезней семьи и дайте субъективную оценку своему самочувствию. Измерьте показатели жизненно важных функций и сдайте анализы, чтобы получить количественные данные о состоянии вашего здоровья. Составьте свой персональный план. Какой проблемой вы хотите заняться в первую очередь? Какие методы желаете опробовать? Начните с небольших поведенческих перемен в выбранной вами области. Отслеживайте результаты вашей работы. Ведите журнал питания, подсчет шагов или времени тренировок. Следите за уровнем сахара в крови и так далее для измерения прогресса. Составьте список открывающих и закрывающих день действий, чтобы более последовательно идти к цели.